Глава 51. Списанный армейский пятитонный грузовик с новым тентом на кузове стоял напротив анатомической лаборатории, наполовину перегораживая тротуар. На удивление, на его лобовом стекле еще не красовался штрафной талон за неправильную парковку. Ганнибал попробовал отпереть водительскую дверцу ключами, взятыми у Милка. Дверь открылась. За противосолнечный козырек над сиденьем водителя был засунут конверт с бумагами. Он быстро просмотрел их. Сколоченный из досок щит, валявшийся в кузове, послужил ему пандусом, чтобы погрузить в кузов свой мотоцикл. Потом он погнал грузовик к порт де монт возле Винсенского леса, где поставил его на грузовой площадке возле железной дороги. Номерные знаки он снял и запер в кабине, засунув их под сиденье. Ганнибал Лектор сидел в седле мотоцикла, укрывшись в саду, росшем на склоне холма, и завтракал великолепным африканским инжиром, который купил на рынке на улице Бюсси и Вестфальской ветчиной. Отсюда ему отлично была видна дорога у подножия холма и в четверти мили отсюда ворота у дома Владиса Грутоса. В саду громко жужжали пчелы. Некоторые крутились и над его инжиром, пока он не закрыл его носовым платком. Гарсия лорка, ныне вновь пользующийся в Париже большой популярностью, писал, что сердце – это сад. Ганнибал думал об этой фигуре речи, а также, как всякий молодой человек, о фигурах и формах, образуемых персиками и абрикосами, когда внизу проехал грузовичок-плотника, который остановился у ворот Грутоса. Ганнибал поднял полевой бинокль, когда-то принадлежавший его отцу. Дом Владиса Грутоса был построен в 1938 году в стиле Баухаус на участке пахотной земли с видом на реку Эссон. В войну он был заброшен, и поскольку не имел свесов крыше, теперь страдал от темных пятен на белых стенах. Весь фасад и одна боковая стена были заново покрашены в слепящий белый цвет, а возле еще не покрашенных стен возвышались строительные леса. Во время оккупации дом служил немцам в качестве штаба, и они усилили его защитную ограду. Дом представлял собой куб из бетона и стекла и был огорожен сеткой и колючей проволокой по всему периметру участка. Въезд прикрывала бетонная сторожка у ворот, Она выглядела как настоящая долговременная огневая точка. Узкое, похожее на щель окно в фасадной стене, было несколько приукрашено висящим под ним ящиком с цветами. Пулемет, установленный в этом окне, мог бы простреливать всю дорогу, сдвинув цветы в сторону стволом. Из сторожки вышли двое мужчин. Первый – блондин, второй с темными волосами и весь в татуировках. С помощью зеркала, укрепленного на длинном шесте, они обследовали днище грузовика. Плотникам пришлось вылезти из машины и предъявить свои удостоверение личности. При этом все много махали руками и пожимали плечами. Потом охранники все же пропустили грузовик во двор. Ганнибал проехал на мотоцикле до небольшой рощицы и поставил его в кустах. Отключил систему зажигания, сняв минусовую клемму и спрятав ее. И положил на седло записку, что ушел за запчастями. За полчаса он добрался до шоссе, проголосовал и отправился на попутки обратно в Париж. Погрузочная платформа фирмы «Габриэль Инструмент Ко» расположена на улице Паради, между магазином электротоваров и мастерской по ремонту изделий из хрусталя. Последним заданием грузчиков фирмы в этот день было погрузить в грузовик «Милка» кабинетный рояль «Бозендорфер», а также вращающийся табурет к нему, упакованный отдельно. «Ганнибал» подписался в накладной «Жигмос Милка», не слышно произнеся это имя, пока ставил подпись. Был конец рабочего дня, и собственные грузовики фирмы возвращались домой. Ганнибал увидел, как из одного выбралась женщина-водитель. Она неплохо смотрелась в своем комбинезоне, богато отделанном воланами и рюшами, весьма по-французски. Она вошла в здание конторы и через несколько минут появилась уже в блузке и спортивных брюках, неся свернутый комбинезон под мышкой. Уложила его в корзинку у седла своего маленького мотоцикла. Почувствовав на себе взгляд Ганнибала, повернулась к нему лицом. Мордочка типичного парижского гамена. Достала сигарету. Он дал ей прикурить. «Мерси, месье. Зиппо». Женщина была настоящей француженкой, к тому же явно воспитанной улицей. Живая, подвижная, так и стреляющая глазками. Сигарету к губам она подносила преувеличенно изящным жестом. Рабочие, подметавшие погрузочную платформу, изо всех сил пытались разобрать, что они там говорят, но до них доносился только смех. Пока они разговаривали, она смотрела Ганнибалу прямо в глаза, и ее кокетство мало-помалу испарялось. Она вроде как совершенно пленилась им, он ее словно загипнотизировал. Потом они вместе пошли по улице к ближайшему бару. Мюллер отсиживал свою смену в сторожке вместе с еще одним немцем по фамилии Гассманн. который недавно закончил срок службы в Иностранном Легионе. Мюллер пытался убедить его сделать татуировку, когда на дороге появился грузовик Милка. «Зовите сюда триперного доктора. Милка вернулся из Парижа», — сказал Мюллер. У Гасмана глаза были получше. «Это не Милка», — заметил он. Они вышли наружу. «А где Милка?» — спросил Мюллер у женщины, сидевшей за баранкой. «А мне-то откуда знать? Он мне заплатил, чтобы привести вам рояль». Сказал, что вернется через пару дней. «Давайте, вытащите из кузова мой мото. Вы ж вон какие здоровые мужики!» «Кто вам заплатил?» «Месье Зиппо». «То есть Милка?» «Точно, Милка». Позади пятитонки остановился грузовик-развозчика из магазина и стал дожидаться своей очереди. Развозчик каждый аждымился от нетерпения и барабанил пальцами по рулю. Гасман поднял брезент над задним бортом пятитонки, Увидел рояль в упаковке и еще один ящик с надписью «Для винного погреба» хранить в прохладном месте. К боковому борту был привязан мотоцикл. Дощатый щит лежал на дне кузова, но мотоцикл было проще спустить на руках. Мюллер подошел, чтобы помочь Гасману управиться с мотоциклом. Потом повернулся к женщине. «Выпить хотите?» «Только не здесь», — ответила она, усаживаясь в седло мотоцикла. «Ваш моток, кажется, слегка попёрдывает», — сообщил Мюллер ей вслед, когда она уже отъезжала. «Такими изящными словечками тебе её не закадрить», — заметил второй немец. Настройщик роялей был очень похож на скелет, с почерневшими зубами и навсегда зафиксированный на ротовом отверстии улыбкой, как у Лоуренса Уэллка. Когда он покончил с настройкой чёрного базендорфера, то переоделся в свой древний фраг и нацепил белый галстук-бабочку — а потом вышел в гостиную, чтобы играть на пианино гостям Грутоса, собравшимся на коктейль. Пианино издавало ужасно резкий, режущий ухозвук, поскольку стояло на кафельном полу и в окружении огромных стеклянных панелей, которыми был украшен и отделан весь дом. Полки в книжном шкафу из стекла и металла, стоявшим рядом с пианино, дребезжали в тон каждой взятой ноти ля, а когда он немного передвинул книги, стали дребезжать в тон каждой себе моль. При настройке он воспользовался кухонным табуретом, но не пожелал на нем сидеть во время игры. «На чем я буду сидеть? Где фортепианный табурет?» – спросил он у служанки, которая пошла узнать у Мюллера. Мюллер нашел ему кресло нужной высоты, но оно было с подлокотниками. «Мне же придется играть, широко расставив локти», – заявил настройщик. «Заткнись и играй американский джаз», – сказал ему Мюллер. «Хозяин устраивает коктейль-пати по-американски и желает, чтобы была музыка и пение». На фуршет с коктейлями собралось 30 гостей, все замечательные в своем роде отбросы и обломки, оставшиеся от войны. Там был и Иванов из советского посольства, одетый в слишком хорошо сшитый костюм, каких не должно быть у государственных служащих. Он разговаривал с американским сержатом который вел бухгалтерию в американском армейском магазине в Нее. Сержант был в сидевшем мешком костюме в крупную клетку и такого же цвета, как вскочивший у него на носу здоровенный прыщ. Епископа, приехавшего из Версаля, сопровождал его помощник, который все время грыз ногти. Под безжалостным светом люминесцентных ламп черный костюм епископа приобрел зеленоватый оттенок протухшего розбифа, как заметил Грутос, целую кольцо святого отца. Они немного поговорили об общих знакомых в Аргентине. В гостиной здорово пованивало вишистским режимом. Настройщик, он же пианист, одарил толпу собравшихся улыбкой скелета и начал весьма приблизительно наигрывать и напевать некоторые песни Коула Портера. Английский был его четвертым иностранным языком, так что ему время от времени приходилось выдумывать собственный текст. «Ночью и днем только ты, мое солнце», — пел он. «Ты под луной, лишь ты одна». В подвале было почти совсем темно. Единственная лампочка горела возле лестницы. Сверху чуть доносились звуки музыки. Одну стену подвала целиком занимал стеллаж для бутылок с вином. Возле него стояло несколько ящиков. Некоторые были открыты, и из них вываливались стружки. На полу, рядом с роскошным музыкальным автоматом с последними патефонными пластинками и кучей никелевых монет, чтобы совать в его щель, валялась новенькая кухонная раковина из нержавейки. Сбоку у стеллажа стоял длинный ящик с надписью «Хранить в прохладном месте». Из ящика донесся еле слышный скрип. Пианист забрянчал фартиссимо, чтобы заглушить собственное пение, поскольку слова были явно не совсем те. «Я ли уйду, или ты уйдешь, это не важно, моя дорогая. Даже в разлуке я буду помнить тебя ночь и день». Грутос переходил от одних гостей к другим, пожимая руки. Чуть кивнув Иванову, он пригласил его в библиотеку. Это было модерновое помещение со стеклянными полками металлических стеллажей, с письменным столом на решетчатых стальных ногах и со скульптурой Энтони Куина «Логика – это женская задница» в подражании Пикассо. Иванов стал ее внимательно рассматривать. «Любите скульптуру?» – спросил Грутос. «Мой отец был смотрителем в музее в Санкт-Петербурге, когда он еще был Санкт-Петербургом. Можете потрогать, если хотите», – предложил Грутос. «Спасибо. Техника для Москвы готова?» «Шестьдесят холодильников в данный момент уже идут в Хельсинки. Килвинейтер. А у вас что для меня есть?» Грутос не мог не прищелкнуть пальцами. Из-за этого щелчка Иванов заставил Грутоса ждать ответа, пока он изучал каменные ягодицы. «На этого парня у нас в посольстве никаких данных нет», — ответил он наконец. «Он получил визу в Литву, предложив написать статью для Юманити». Идея заключалась в том, чтобы рассказать, какие блестящие результаты принесла коллективизация, когда у его семьи забрали все пахотные земли, и как счастливы крестьяне, переехав жить в город и работая на строительстве канализационных систем. Аристократ принимает революцию. Грутос засопел. Иванов положил на стол фотографию и подтолкнул ее к Грутосу. На фото были леди Мурасаки и Ганнибал возле ее многоквартирного дома. Когда сделан снимок? Вчера утром. Милка тоже был там с моим человеком, который снимал. Этот парень – лектор, студент. Он работает по ночам и спит прямо в помещении медицинского факультета. Мой человек все показал вашему Милка. Больше я ничего про это знать не желаю. Когда вы в последний раз видели Милка?» Иванов резко поднял голову. «Вчера. Что-то не так?» Грутос пожал плечами. «Может и нет. Кто эта женщина?» «Его мачиха или что-то в этом роде». «Она прелестна», — сказал Иванов, прикасаясь пальцами к каменным ягодицам. «У нее задница такая же, как эта?» «Не думаю». «Французская полиция у вас появлялась?» «Инспектор по фамилии Папиль». Грутос вытянул губы и на минуту, казалось, забыл, что Иванов стоит рядом с ним. Мюллер и Гасман присматривали за толпой гостей. Они принимали у них пальто и смотрели, чтобы кто-нибудь что-нибудь не украл». В гардеробной Мюллер ухватился за галстук бабочку Гасмана, оттянул ее, она была на резинке, повернул на полоборота и отпустил. Бабочка со щелчком вернулась на место. «Можешь ее раскрутить, как маленький пропеллер, и полететь, как фея?» – спросил Мюллер. «Еще раз за нее схватишься, так врежу, что она станет для тебя дверной ручкой на пути в ад», – пообещал Гасман. «Ты на себя посмотри. Заправь рубашку в штаны. Ты что, никогда в армии не служил?» Потом им пришлось помогать развозчику из магазина погрузить в кузов посуду и остатки пиршества. Относя складной банкетный стол обратно в подвал, они не заметили под лестницей раздутую резиновую перчатку, подвешенную над тарелкой с каким-то порошком, от которой тянулся запальный шнур к трехлитровой жестяной банке, в которой когда-то был лярд. В подвале у Грутоса температура была градусов на пять ниже, чем на медицинском факультете.